Эпизод шестой. Полицейский участок, Гренлан. лан 10 октября 1999 года. Кто-то с грохотом вошел в комнату. Элен Ельтон подняла глаза. «Доброе утро, Харри!» «Черт!» Харри пнул мусорное ведро, стоящее у его письменного стола, так, что оно ударилось о стену рядом со стулом Элен и покатилось по полу, разбрасывая полинолиум, содержимое. Неудачный черновик рапорта «Убийство в Экиберге». Пустую пачку из-под сигарет Кэмил с наклейкой Tax Free», Зеленую упаковку от йогурта «Доброе утро». Газету Дакса Висон, «Старый билет в кино» на фильм «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе, старый кассовый чек, банановую кожуру, журнал о музыке, моджо номер 69 из за февраль 99 с группой Queen на обложке, бутылку колы, пластиковую пол-литра и желтый стикер с телефонным номером, по которому он в свое время собирался позвонить. Елена оторвала взгляд от своего компьютера и рассматривала мусор на полу. «Ты читаешь Моджо, Харри?» – спросила она. «Черт!» – повторил Харри, сорвал с себя пиджак и швырнул его через всю комнату в 20 квадратных метров, которую он делил с Элен Йельтон. Пиджак попал в вешалку, но свалился на пол. «Что случилось?» – спросила Элен и, протянув руку, подхватила падающую вешалку. «Вот что я нашел в почтовом ящике!» Харри потряс в воздухе документом. Похоже на приговор. В точку. То самое дело с Деннис Кебаб? Точно. Ну? Свера и дали по полной. Три с половиной года. Ес, тогда ты должен радоваться. Я радовался около минуты, пока не прочитал это. Харри достал факс. Ну и... Когда Крон получил свою копию приговора сегодня утром, он в ответ предупредил нас, что собирается подать апелляцию из-за нарушений в судебной процедуре. Лицо Элен скривилось. «М-да, он хочет полного пересмотра дела. Ты не поверишь, но этот подонок Крон потребовал повторного принятия присяги». «Это на каких же основаниях? Харри остановился у окна. «Члены суда должны принимать присягу только один раз, когда их избирают. Но это должно произойти в зале суда до того, как начнется слушание». Крон заметил, что одна из присяжных новенькая, а по оплошности судьи она не успела поклясться в зале суда. Это называется принести присягу. «Вот-вот...» И по протоколу оказывается, что судья уладил все это дело, и дама принесла присягу в задней комнате, как раз перед началом слушания. Судья сослался на нехватку времени и какие-то новые правила. Харри скомкал факс и бросил его. Бумажный комок прочертил в воздухе длинную дугу, но полметра не долетел до мусорной корзины Элен. «И что в итоге?» – спросила Елена и ногой отфутболила факс в направлении стола Харри. «Весь процесс будет признан недействительным, а с ульсон будет на свободе еще по меньшей мере полтора года, пока не организуют следующее слушание. И вдобавок, наказание будет куда мягче, с учетом того, что время ожидания – это сильная психологическая травма для обвиняемого, и все в таком духе. А учитывая то, что Сверри Ульсен уже восемь месяцев отсидел в КПЗ, его вообще можно считать свободным человеком. Харри рассказывал это не Элен, она и так знала все подробности дела. Он рассказывал это собственному отражению в окне, произнося слова как можно громче и слушая, насколько убедительнее они становятся. Он обхватил обеими руками вспотевшую лысую макушку, где до недавнего времени торчал аккуратно ежик. Да, у него действительно были причины сбрить последние волосы. На прошлой неделе его снова узнали на улице. Парень в черной вязаной шапочке, кроссовках Nike и таких широких штанах, что мотня болталась между колен, оторвался от компании гогочущих юнцов, подошел к нему и поинтересовался у Харри, не он ли типа Брюс Уиллис из Австралии. «Три!» Целых три года прошло с тех пор, как на газетных передовицах печатали его фотографии, а сам он валял дурака в телевизионных ток-шоу, рассказывая о серийном убийце, которого убил в перестрелке в Сиднее. Харри тотчас же пошел в парикмахерскую, Элен посоветовала побриться наголо. «А знаешь, что самое плохое?» Ведь я могу поклясться, что этот чертов адвокат знал обо всем еще до вынесения приговора и мог бы сразу сказать, что присяга должна быть немедленно аннулирована. Нет же, он просто сидел, потирал руки и ждал. Элен пожала плечами. «Бывает, умелая работа защитника. Правосудие требует жертв. Будь стойким, Харри». Это было сказано не без сарказма, но в общем разумно. Харри прислонился лбом к прохладному стеклу. Еще один теплый октябрьский день. Интересно, где эта Элен, молодая сотрудница с бледным кукольным смазливым личиком, маленьким ротиком и круглыми глазками, нахваталась такого цинизма? Девочка из мещанской семьи, единственный ребенок, которому всегда во всем потакали, и даже послали учиться в швейцарский пансион. Кто знает, может, со временем она станет еще циничней. Харри запрокинул голову и выдохнул, потом расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Еще, еще!» — громким шепотом сказала Элен и немного похлопала в ладоши, изображая одобрительные аплодисменты. «У неонацистов он проходит под кличкой Бэтмен». «Ясное дело». «Бейсбольная бита по-английски «бэт».» «Да не нацист, адвокат». «Ух ты! Уже интереснее!» «Означает ли это, что он красив, богат и окончательно рехнулся?» «Что у него рельефная мускулатура на животе и крутая тачка?» Харри рассмеялся. «Тебе бы вести собственное ток-шоу, Элен». Его так зовут, потому что он всегда выигрывает дело, когда берется защищать кого-нибудь из них. К тому же он женат. У него есть хотя бы один минус? Да, он постоянно норовит подложить нам свинью, — ответил Харри, наливая себе чашку натурального кофе. Элен привезла в контору кофеварку еще года два назад, когда только-только устроилась на работу. Вся беда была в том, что Хари из-за этого уже не мог пить прежнюю растворимую бурду. «Он метит в Верховный суд?» — спросила она. «Ему и сорока не стукнет, а он уже будет там заседать». «Тысячу крон не будет». «Принято». Они рассмеялись и чокнулись бумажными стаканчиками. «Я возьму этот выпуск, Моджо, не возражаешь?» — спросила она. Там на развороте десять худших фотографий Фредди Меркьюри. Голый торс, набедренная повязка и улыбка до ушей. Полный набор. Забирай. А мне нравится Фредди Меркьюри. Нравился. Я и не говорил, что он мне не нравится. Синее в крапинку вертящееся кресло, которое испокон веков было установлено на нижнем уровне, вдруг протестующе заскрипело, едва Харри попытался откинуться на спинку. Он сорвал приклеенный на его телефон желтый стикер с надписью рукой Элен. Что это такое? А ты сам не видишь? Тебя спрашивал Мюллер. Харри, рысцую стремился по коридору, предвкушая, как шеф будет поджимать губы и озабоченно хмурить брови, когда узнает, что Сверре Ульсен снова на свободе. Молодая разовощекая девушка у Ксерекса торопливо улыбнулась, когда он пробегал мимо копировальной комнаты. Харри не улыбнулся ей в ответ. Вероятно, какая-нибудь новая сотрудница. Аромат ее духов был приторным и тяжелым, и только раздражал его. Он посмотрел на секундную стрелку часов. Итак, теперь его раздражают духи. Что с ним, собственно, происходит? Лен как-то сказала, что ему не хватает простых потребностей, которые помогают расслабиться нормальным людям. После возвращения из Бангкока он так надолго залег на дно, что потерял всякую надежду когда-нибудь подняться. Все кругом было холодным и мрачным, все одинаково давило. Будто он и в самом деле давным-давно лежит под водой. Кругом была гробовая тишина, когда люди говорили с ним, слова, как пузыри воздуха, вырывались у них изо рта и уносились вверх. «Вот что такое тонуть», — думал он и ждал. Но ничего не происходило. Пустота, и все. И больше ничего. Но он справился. Благодаря лет. Она появилась в его жизни в первые же недели по его возвращении. Каждый вечер, когда в конце рабочего дня он собирал свои вещи и шел домой, она следила, чтобы он не заглядывал в пивную, приказывала ему не нервничать. Если он опаздывал, решала, годен он сегодня к работе или нет. Пару раз отсылала его домой, угрожая, что иначе не будет с ним разговаривать. На это уходило время, но Харри особенно некуда было торопиться. И как-то в пятницу она с удовлетворением отметила, что Хари не брал в рот ни капли уже целую неделю. Под конец он прямо спросил, зачем ей, девушке с блестящим юридическим образованием и не менее блестящими перспективами, надевать себе на шею такое ярмо. Разве ей непонятно, что ее карьере это никак не поможет? Или она не может найти себе более преуспевающих друзей? Она серьезно посмотрела на него и ответила, что она делает это исключительно, чтобы паразитировать на его опыте, и что он самый лучший исследователь в отделе убийств. Глупость, конечно. Но ему было очень лестно услышать это. К тому же Элен переполнял такой энтузиазм, такие амбиции, что поневоле прислушаешься к ней. Последние полгода у Харри даже стало что-то получаться. Кое-что даже чертовски здорово как в деле со Сверрой Ульсоном. Вот уж перед ним дверь кабинета Мюллера. Харри на ходу кивнул какому-то полицейскому в форме, но тот сделал вид, что не заметил его. Харри подумал, что если бы он участвовал в передаче «Последний герой», то его плохую карму заметили бы в первый же день и отправили бы домой на первом же заседании Совета Племени. Заседание Совета? Господи, он уже думает терминами этих идиотских программ на ТВ-3. Вот во что превращаешься, если каждый день простиживаешь перед телевизором пять часов. Но это лучше, чем напиваться в шредере. Он два раза постучал в дверь, прямо в табличку. Бьярна Мёллер, НОП. «Войдите!» Хари посмотрел на часы. «75 секунд».